Глава 21. Мечен вернулся в свой кабинет и, как всегда в это время, подводил итог дня и просматривал по монитору все стратегические помещения. Появилась съемка кабинета Гатлера и приковала его внимание. Огромный питон напал на жердело, выбрав жертвой его, а не 22-го. После увиденного Мечен посмотрел на часы и понял, что с этого момента прошло более двух часов. Он скоропостительно дал команду заблокировать все выходы корпуса и связался с Гатлером. Я сейчас буду. Жди меня у моего лифта. Коротко отрезал Гатлер и отключился. Дверь в кабинет была открыта, Настиш. Они вошли в кабинет и стали всматриваться в клетки. Все питоны были на своих местах. В клетке, которая была открыта, лежал огромный питон, переваривая тело жерделя. Петон был раздут, как вытянутая груша. Было понятно, что с таким весом петон не дёрнется. Они закрыли клетку и развернулись к висевшему на цепях трупу. Давай сбросим тело вот этому петону. Он месяц назад почивал, вероятно, готов будет принять. Указал на другую клетку с петоном средних размеров. Они подкатили катальку, открыли клетку и стали опускать тело. Питон вёл себя смирно. Они опустили тело, разжали захваты, подняли цепи и закрыли клетку. Гатлер молча включил монитор и стал внимательно рассматривать всё произошедшее. В момент, когда Питон схватил жердело, Гатлер замер. На удивление Митчин на лицо Гатлера посветлело и выражало откровенный восторг. Митчин не знал, да и никто не знал, что все съёмки поедания трупов питонами – Гатлер отправлял в Канаду своему брату. Брат Гатлера использовал эти видео в своих фильмах ужасов. А Гатлер уплатил большие гонорары. Гатлер купался в кровавых деньгах. И сейчас, когда Гатлер увидел на экране жертву, которую Питон заглатывал живьем, в сопровождении нечеловеческих криков чудовищного ужаса, он не смог сдержать удовольствие. «Какая удача!» Я только вынашивал мечту о живой жертве, а здесь всё само. Да так чётко и красочно. Довольный произошедшим, Гатлер уже просчитывал гонорар. И решив просмотреть кадры ещё раз в увеличенном масштабе, Гатлер внимательно всматривался в глаза жертвы и в морду питона. И на увеличенных кадрах Гатлер увидел баддзе. Кот? Откуда? Бледный, как смерть, с горящим и зловещим огнем глазами, Гатлер сверлил Митчена. Митчен ничего не мог ответить. Он не понимал. «Как кот мог оказаться в кабинете Гатлера?» Гатлер еще раз увеличил фрагмент, и они увидели на ошейнике маленький черный глазок. «Это камера!» – голос Гатлера звучал, как из подземелья. В его память влетел шар случая, который произошел в клиническом отсеке дни и пять назад. Женщину накрыл приступ аллергической реакции на кошек. Гатлер резко повернулся и спросил Мечина. «В рапортах этого месяца есть какие-либо упоминания о кошках?» Спросил и стал сверлить своего бультерьера взглядом. «Да, какой-то мужчина гулял по территории, прилегающей к нашему периметру». Кот залез на дерево, и мужчина пытался его снять. В этот момент подошел наш охранник. Но как хозяин достал кота с дерева, они ушли. Это снято камерами? Да. Покажи. Все файлы отправлялись на компьютер Гатлеру, и Мечену не составило труда быстро найти событие нужного дня. Гатлер и Мечен прикипели к экрану. С мерцающего квадрата на них смотрел тот же кот, тот же шейник и тот же чёрный глазок. А хозяин этого кота был никто иной, как Семён Турчинов. Для Мечена это означало конец. — Что? Денежные вознаграждения глаза застелили? — ядовито прошипел Гатлер. — Это Семён Турчинов, друг Максима Суханова. «А это...» – тыкая худым пальцем в экран монитора. «И его ученый кот!» – ехидно добавил Гатлер. Не только друг Максима Суханова, но и Аллы Конышевой, врача, которого они выкинули с черными пакетами за ворота. Запись прослушек и рапорты топтунов подтвердили это. Но Мечен еще не успел доложить Гатлеру об этой троице. У Мечена кровь застыла в жилах. И ему показалось, что от сердца что-то оторвалось и полетело в пятки на выход. Лучше бы у меня было свинячье сердце. От него ничего не отлетает, и к нему ничего не прилетает, думал Мечин, стоявший как размякшее дерьмо с остекленелыми глазами. А Гатлер продолжал. И тогда в вентиляционном коробе, на который кинулся Петтон, была не мышь. Это был кот. Вот этот самый кот. У Гатлера сложилась очень выразительная картинка. Гатлер понимал, что всё, что он скрывал под пудовыми замками, все его чудовищные тайны были записаны на камеру. Он, Гатлер, защищался от людей, а к нему подобрался кот. Кот. Разве мог допустить Гатлер, что какое-то четвероногое хвостатое создание в десятки раз меньше его по весу и росту могло встать на его могучем железобетонном и властном пути. С малого возраста он убивал их камнями, пинал, душил, сворачивал шеи, а сейчас он сидел на возвышенности своих достижений и не мог поверить, что кот, просто серый кот, обнулил всё, к чему он шёл всю свою жизнь. Он уже был на поступках славы и величия того, к чему он приближался, того, что поважнее денег. А деньги Это средство, дающее ему возможность расширить свои границы до недостигаемого уровня в нужных кругах. Купить себе авторитет и уважение. Гатлер добросовестно платил большие налоги, кровавые налоги. Гатлер не жалел денег на тайные финансовые вкрапления в поддержку информационных конгломератов и в поддержку группировок жёлтых настроений, злодеяния которых тешили ему душу. Тени Гатлера с чудовищными оттенками врезались в нашу жизнь со скоростью, чуждой простому пониманию человека. Направленность Гатлера против гуманного мира понимания вирусно проникала в систему и заражала человечество. И если такие Гатлеры обосновались на верхних ложах государственной власти, то миром правят не дочеловеки.